Глава 3. Ответчик. Языка близнецы действительно взяли. Когда Юрий вошел в рабочий сектор, посреди пыточной в низком кресле полулежала некая потная личность из местных. Перед ней, храня на лице чрезвычайно задумчивое выражение, восседал на стуле Валентин Беркович. Близнецы возились с оборудованием: один с шлемом, второй с пнемопультом. Привет, орлы! поздоровался Юрий, неотрывно глядя на пленника. Тот заторможенно лупал глазами. Кажется, ребята вкатили ему дозу успокоительного, чтобы не ошизел раньше времени от обилия впечатлений. Вполне, кстати, разумный шаг со стороны ребят. Кто их знает, аборигенов? Может, они слабонервные все? Руки пленника были пристегнуты к подлокотникам эластичными капроновыми петлями, ноги к специальным тягам под креслом. «Как спеленали?» – осведомился Юрий. «Без шуму?» «И что это за фрукт?» «Без шуму, шеф», – заверил Рома. То есть совершенно без шума, ни одна живая душа в округе не подозревает, где нынче находится наш дорогой друг Борга. «Лучше бы ни одна душа не подозревала, что он пропал», – проворчал Юра. «Ладно, усыпляйте, тогда и поговорим». Сёма опустил на голову пленника шлем, зафиксировал и кивнул брату. Рома коснулся сенсора. Юрий знал, что там под шлемом Борга блаженно заулыбался и закатил глаза – Сканирование – процесс по ощущениям сходный с опьянением или наркотической эйфорией. Только привыкания у него нет, хоть каждый день сканируйся. Совершенно безвредно. Правда на сотый или двухсотый раз, а иногда и раньше, сходишь с ума. Такой вот милый побочный эффект. Мы его в лесу повязали, не успели даже от схрона как следует отойти. По-моему, он или заблудился, или просто пережидал дождь. Сидел в кустах, где погуще, чтобы значит не мокнуть зря. Как истукан сидел ей-ей. Хоть бы шелохнулся, когда мы его скрадывали. Юрий внимательно слушал рассказ Романа Матвеева. Как более опытный, он делал несколько иные выводы из наблюдений своей команды. Но раньше времени решил ничего не высказывать. Одежда у него вроде бы добротная, шеф. Не читал охмотин, в которых хлебопашцы вынуждены ходить. И главное, он пользовался вот этим. Рома подал Юрию небольшой округлый предмет, прикрепленный к кожаному ремешку. Предмет имел мутное стеклышко, под которым угадывалась грубо начертанная шкала и подвижная двусторонняя стрелка. Делайте со мной что хотите, шеф, но это примитивный магнитный компас. Ну мы и решились, Сёмы, раз этот тип пользуется компасом, то не лишний будет его просканировать. В общем, подобрались, дали по макушке и снесли в схрон. Он недавно только очнулся. А вам не пришло в голову, что этот человек не просто коротал дождливый день, а кого-нибудь поджидал, а? Вдруг его хватится в ближайшее же время?» – спросил Юрий с некоторой ехицей в голосе. Близнецы переглянулись и дружно пожали плечами. В их взглядах читалось нечто вроде «ну и хватится, ну и что? Не в жизнь местным не отыскать пиломенского схрона, хоть до скончания времен ищи». Юрий хотел уже вздохнуть и махнуть на близнецов рукой, Опасность для миссии от взятия языка хоть и существовала, но была исчезающе малой. Настолько ничтожной, что особо не стоило и задумываться о такой мелочи. Но Юрий Шевелло не зря слыл одним из наиболее опытных разведчиков управления. Он старался учесть любую мелочь. И правильно, все, что теоретически может произойти, рано или поздно происходит. Причем именно тогда, когда ничего плохого не ждешь. На пульте внезапно проснулся сторож. подал тревожный сигнал. Одновременно раскрылись четыре средящих экрана. С хрону приближались гости. Все встрепенулись. Вот она, нештатная ситуация. Направление, жестко справился Юрий, не отрывая взгляда от экранов, совпадает, хором пробормотали близнецы. Выглядели они сконфуженными. Гости приближались к хрону с той самой стороны, где был добыт подвернувшийся язык. В подобные совпадения верят только дилетанты. По местам. Недовольно буркнул Юрий и направился к пульту. Не любил Юрий незапланированных приключений. Не любил, но всегда в каждой миссии с ними сталкивался. Увы. Команда тотчас расползлась. Валентин к боевому пульту, Рома и Сёма, соответственно, к аварийному и резервному. Посреди пыточной остался только сонный абориген, которого происходящее, если и касалось, то лишь косвенно. Будь Борга свободен, пришлось бы за ним присмотреть. Но он был надежно обездвижен и вдобавок усыплен. Юрий гонял изображения по экранам. За мутной пеленой дождя в вечернем лесу угадывались смутные полуразмытые силуэты гостей. Их насчитывалось десять, если верить инфракрасным датчикам. Причем совершенно не имелось оснований датчикам не верить. Из десятка засеченных гостей визуально Юрий наблюдал четверых. Остальные пока умело прятались от взгляда. Вот один из этих четверых осторожно раздвинул ветви. Его лицо стало ненадолго ясно видимым. Юрий дал максимальное увеличение. Нахлобученный по самые брови шлем, украшен двуглавым львом на фоне листьев дуба, рыжие усы, глубоко посаженные глаза, до да синевы выбритый подбородок. Это был офицер-десятник, предводитель отряда, который застал Юрия в таверне Белый Кентавр. «Так-так-так», — так, негромко пробормотал Юрий. «Интересные веники. Что же, они за мной тащились от самой таверны? Или чего уж там? У них действительно встреча с нашим незадачливым пленником?» «Что-что, шеф?» — переспросил Валентин.